Голова сорок третья. «Дочка, а что здесь делать? Мне по хозяйству нужна подмога», — раздался твердый мужской голос. «Ладно, мне все равно нужна Лиза». Лиза внезапно вывернула я из-за угла. Девушка стояла рядом с мужчиной лет пятидесяти. У них одинаковые глаза и похожие черты лица. Ювелир у нее папа, однако. «Здравствуйте, госпожа Дав». Элиза, у нас тут чистосердечное признание, нужна стража. Ох, она посмотрела на мужчину, нахмурившегося при виде меня. Это мой отец, Квентин Дарм. А мужчина рослый, с крепкими широкими плечами и лёгкой сединой в волосах. Очень приятно. А что случилось? спросила девушка, нервно поглядывая на отца. Вы ужинали? А возможно, еда отравлена. С едой всё в порядке, отмахнулся её отец. кухарка хотела принять яд продолжила я хорошо я сейчас сказала Лиза и умчалась куда-то а я осталась наедине с её отцом где кухня спросил мужчина будь так добры показать а я присмотрю за кухаркой пока придёт стража конечно прошу за мной я довела его до кухни прася делала всё так же на месте глядя в пол успела выпить строго спросил мужчина а фраш подскочила от его командного голоса Мне и самой по стойке смирно хотелось встать. «Нет», — прошептала кухарка, — разлила госпожа. Квентин присел на корточки и принюхался. «Где взяла такое мощное?» «Так это, нашла в конюшне», — пробурчала кухарка. «Я для единорогов?» — спросила я. «Это прикорм для единорогов», — ответил отец Лизы. «Единорогом от него ничего не будет». драконов и фениксов немного попучит, а вот человека убьёт. Я нервно сглотнула. Госпожа Дав на кухню пришла Лиза. У меня для вас кое-какие бумаги. Выйдите, пожалуйста. Она ещё и кивнула мне на выход и протянула мне несколько листов. Они сегодня нужны. Я посмотрела на строчки, понимая, что ничего не понимаю, но из общего смысла уловила, что здесь что-то про передачу прав. «Да, это сегодня я должна передать в банк», сказала Лиза и подала мне перо. «А что тут уточнила я?» «Там же написано, передача вам банка Возрождения». Она ткнула в непонятные закорючки. «То есть вместо того, чтобы накрыть банк, мы его захватываем? А Клейтон в курсе?» «Это его идея и была. Сейчас наши драконы в городе, так что будет покой и порядок», подтвердила она. «Так вот, что значили его слова». что он один ни с чем не справился бы. Это не шутка, переспросила я. Нет. Я завтра утром подпишу, когда Клейтон будет здесь. Хорошо, Лиза немного замялась. А вы можете говорить моему отцу не забирать меня домой? Я же тут хочу остаться учиться, и у меня даже отношения появились. А вдруг мы станем настоящей парой? Пожалуйста, закончила девушка. «Ладно, я попробую, но только с Клейтоном вместе», — я усмехнулась. Фрау вела стража, а я смогла приготовить еду ребёнку. Мы расположились в моей комнате. Я дала ещё немного вкуснях Коле и ушла посмотреть, как наша девочка. Ей выделили комнату по соседству с Колиной. Правда, она намного меньше, чем у мальчика, но ничего страшного. Младенец тихо сопел в кроватке, которую сегодня достали из какого-то подвала и привели в порядок. Она немного поскрипывала, но Клейтон пообещал, что купит другую. Рядом сидела кормилица и нянька в одном лице. При виде меня она поклонилась. А я подошла к кроватке, понимая, что мне безумно страшно. Она же такая маленькая, беззащитная. И у меня тоже будет малыш. Вот, можно потренироваться на ней. Малышка проснулась. Облела взглядом комнату и заверещала, задергавшись маленьким тельцом. Кормилица подскочила, но я остановила её. Я смогу справлюсь. И тем более, если хочу, чтобы она осталась, то должна сама научиться справляться с ней. Аккуратно взяла малышку на руки и начала укачивать, напевая колыбельные, которые помнила. Малышка порала немного и начала успокаиваться. Хоть бы так всегда было, только бы так было всегда. Я потом вам дам специальные штуки для ребёнка и расскажу, как ими пользоваться, пообещала кормилица. Хорошо, госпожа Кивнулена. Я уложила маленькую в кроватку. Уже было довольно поздно, и я хотела, чтобы наступило утро. Клайтон разведётся с Мариной, и всё будет хорошо. С этой мыслью я вернулась в свою комнату. Она останется с нами? Хмуро спросил Коля. Кто? Марина точно вернётся в свой мир. «Ребенок!» — Коля сжал своего любимого единорожка. «Думаю, да», — ответила, ложась рядом с ним. «Я не хочу», — насупился. «Почему?» «Потому что ты будешь уделять внимание, а не мне. Или уйдешь, как мама, оставишь меня одного». Вот началась детская ревность. Хотя и его понять можно. Он всегда был один. Вся любовь доставалась ему. «Коля, никто тебя не оставит». Я приподнялась на локтях и посмотрела мальчиков в глаза. Мы будем жить как одна семья. Но будет ещё ребёнок. Коля, эта девочка лишилась семьи точно так же, как и ты. Ей одна дорога в приют, а не к кому позаботиться. Не волнуйся, нас дядю и на двоих и на троих хватит. И вообще сам подумай, у тебя будет сестрёнка, а ты как настоящий дракон будешь защищать её. Коля задумался. Будешь с ней гулять? Инграция, когда она подрастёт, продолжила я, вспоминая, что могут делать старшие братья, хотя у меня его и нет. Нам очень нужна будет твоя помощь с маленьким ребёнком. Или её тоже в приют, прошептал он. Да. Тогда пусть остаётся. А если кто-то из приюта приедет, я защищу её от них, сказал ребёнок и обнял меня за талию. Фух, насчёт одного ребёнка мы решили. Осталось ему как-то сказать, что будет и другой. Утром я проснулась от щемящей боли в груди. Казалось, если я сейчас же не проснусь, потом будет ещё хуже. Я должна бежать, лететь к Клейтону. Мне это нужно, как дыхание. Сорвавшись, одевая на ходу халатик, невыносимое ощущение несло меня вперёд. Я пробежала мимо обоих детских и очотилась возле лестницы, вдохнула и выдохнула. «Все будет хорошо». А сама чуть ли не слетела со ступенек и на повороте врезалась в мужчину, в Клейтона. Мы посмотрели друг другу в глаза. В его взгляде я увидела такое теплое желание, что для меня перестал существовать весь мир. Клейтон обнял меня, а затем склонился, касаясь носа моего. Это было словно мощный взрыв, разрушающий все вокруг, как мне казалось в тот момент, когда я не могла когда наши губы сомкнулись и раскрылись навстречу друг другу. Мы словно сгорали в любовном огне, обволакивавшем нас. Я цеплялась за мужские плечи, боясь упасть, и в то же время пыталась стоять так, чтобы не было боль на его ноге. Так мало, мне слишком мало его. Он мой, он весь мой, а я его. Люблю его всем сердцем, горю лишь от одного его поцелуя. Чувствовала, что он не хочет меня отпускать. Кончики его пальцев скользнули по моей щеке, а я потянулась за приятной лаской, чувствуя себя безмерно счастливой. По телу прокатилось приятное тепло, обволакивая меня от макушки до кончиков пальцев на ногах. Мне не хватило бы слов описать, что я сейчас чувствовала к Клейтону. Знаю одно. У нас действительно вся жизнь впереди. Прижалась к своему мужчине. Под моей ладонью его сердце билось в такт моему. Мы молча стояли, обнимая друг друга. Сростью упала на пол, Клейтон обнял меня двумя руками. "Моя", прошептал он. "Мой", прошептала я. "Рассказывай", после передышки посмотрела на своего мужчину. Тот те глазами повёл. "Тебе нельзя нервничать", он погладил мой живот. "А я буду больше нервничать, если мне ничего не будут рассказывать. Давай, давай. "Веревки из меня вьёшь", буркнул Клейтон. "И не говори". Тяжёлая сложилась ситуация. Мне пришлось драться со своим бывшим другом, будто мы нецивилизованные драконы, ответил мужчина, а я провела пальцами по его груди рядом с ранами. Всё дело в земле, на которой стоит этот дом. Помимо скрева были и другие, желающие заполучить его. Но всё началось с того, что мой брат остался один. Я уехала из дома, когда отношения начали накаляться, а мне предложили службу, на которой я мог неплохо заработать. Я оставил тере одного против всего города, в котором все решили перетравить друг друга. Но если убить властимущего, то вой поднимется среди всего населения, а если травить животных, уже другой разговор. Оставалась проблема, как сделать, чтобы никто ничего не понял. На траву покупали через банк, по документам она проводилась как удобрение. И подкидывали её в дом иногда через слуг. А у них тоже перед банком есть долги. Каждый хочет жить по средствам, но иногда их не хватает, и слуга берёт в банке в долг. А Тревицельо всё во лишь надо предложить должнику закрыть его кредит. Но с этой теневой войной многие перестарались, и в итоге большая часть населения города стали должны банку. А с животными к чему война? Так было жалко бедных единорогов, они же ни причём. Если так подумать, то все эти годы гибли только потому, что монополия на разведение животных, ответил Клейтон. Не так это понимаю. Мелких заводчиков душишь, а самое выращиваешь лучших. Они могут быть и не самыми лучшими, но главное, чтобы под боком конкуренции не было. Это всё довольно-таки печально. Но домашние тут причём умрут, и кого запрягать в кареты, брать у других владельцев? Это уже тоже практикуется повсеместно. Если тебе нужна карета и кучер, нужно всего лишь найти специальную службу. И всё это держал Скрив, Скрив и банк. Но теперь банк за нами, и мы держим службу перевозок по городу. Скрива можно прижать только за попытку убийства, хотя по сути мы брат сам убился. Голос Клейта надрогнул. Мне очень жаль, я обняла его за шею. Его уже не вернуть. А нам надо жить и воспитывать детей. Он провел ладонью по моей спине. «Я люблю тебя», — сказала, глядя ему в глаза. «И я тебе».